Глава пятая Сегодня мастер Харанар был какой-то воодушевленный, что ли. Даже наш бой с палками проходил под неизвестную мне мелодию, но я не мог не отметить, насколько же действительно удобно сражаться под предложенные наставником композиции. Казалось, можно было просто отдаться под власть мелодии и дальше тело будет само действовать, подстраиваясь под ритм. Тем более сам наставник действовал строго в рамках заданного ритма и никак не импровизировал. «У тебя получается всё лучше», – похвалил меня учитель. «Благодарю, наставник», – поклонился я ему. «В этот раз мне удалось быстрее настроиться на мелодию». «Вот как?» – довольно улыбнулся мужчина, а потом неожиданно предложил – а не хочешь сам попробовать создать свою мелодию?» Подобный вопрос ввел меня в ступор. «С одной стороны, я никогда так сильно не интересовался музыкой, чтобы хотеть самому что-то создавать. Но с другой стороны, жизнь моего второго «я», по моим ощущениям, точно была связана с созданием музыки. И вот эта часть ответила незамедлительной готовностью «попробовать». Я уже думал, что мои двойственные ощущения прошли, но вот снова проявились отголоски личности, не свойственные мне изначальному. Впрочем, после того, как мастер Харонар рассказывал про музыку и с каким вовлечением в процесс он все это делал, сложно и самому не проникнуться идеей. «Только я не умею ни на чем играть», — не особо уверенно произнес я. «Давай попробуем в таком случае с вариацией диджейского пульта». Немного подумав, указал мне на планшет на столе мастер Харанар. «Там довольно большая вариация различных записанных звуков, и не надо именно уметь играть на инструменте. Что скажешь?» «Я попробую», – кивнул я, приблизившись к планшету. Этот планшет визуально отличался от привычных мне плоских прямоугольников тем, что имел несколько механических поворотных рычагов и с одной стороны был более толстым. Как я понял, первые нужны были для каких-то более тонких настроек, что в данном случае мне не требовалось. Второй же, по сути, было увеличенными динамиками высокого качества, чтобы сразу иметь возможность услышать созданную мелодию в нужном качестве». Я слышал раньше, что для музыкантов важна чистота звука, так что подобное изменение в планшете вроде как имело смысл. А вот дальше пришлось погружаться в миллионы различных вариаций настроек. Тут даже с одним конкретным звуком можно было так играться, что от первоначальной основы вообще ничего не оставалось. Это было увлекательно само по себе – так как давала очень большой простор для экспериментов. Но дальше я попросту погрузился в создание собственной мелодии, пока не пытаясь ничего такого изобразить, больше играясь с различными настройками. «Разобрался в его работе», – спросил меня мастер Харонар спустя какое-то время. «Потрясающий инструмент для создания музыки», – искренне ответил я. «Даже не знал, что так можно». «Настоящий композитор умеет создавать мелодию, которую он придумал, без использования инструментов, но все равно музыка играет в его голове», – кивнул мужчина. «Но ты не обучался музыкальной грамотности, да и сейчас очень много самоучек, которые все воспринимают просто на слух, без глубинного понимания какой-либо теории. Для таких как раз и создан подобный программный инструмент» что здорово облегчает жизнь и сразу на выходе создает мелодию в нужных форматах и разбитую под необходимые инструменты, если захочется ее сыграть вживую. Потом я могу объяснить подробнее все тонкости. Но ну сейчас давай перейдем в середину комнаты, приглашающий махнул рукой. Только планшет не забудь. Мы сели в центр комнаты, где недавно сражались друг с другом по жесту наставника. Я сел в удобную позу и положил планшет на ноги, чтобы не держать его в руках и иметь возможность совершать манипуляции. «А теперь погрузись в легкую медитацию и слушай мой голос», — мягким тенором произносит мастер Харанар, да еще и интонации подбирает так, чтобы я точно настроился на него. «Очень хорошо», — Теперь погрузись в собственные ощущения, воспоминания, попытайся представить мелодию, которая могла бы захватить тебя, та, что давала бы какой-то отклик в твоей душе. А теперь попробуй ее воспроизвести». Слова наставника доносились до меня приглушенно и с большими паузами, но я действительно прислушивался к его указаниям. Медитация всегда была для меня вещью довольно успокаивающей, но сейчас я будто находился в плену образов, возникающих у меня в голове. Ничего особо конкретного, но это как вспышки кадров из сотни просмотренных фильмов, которые решили показать в один момент, да и сами кадры возникали настолько быстро, что удавалось уловить лишь какие-то общие детали без конкретики. Тем не менее, я уже успел наиграться планшетом, и руки сами потянулись к нему, начав создавать мелодию, которая вдруг пришла мне в голову. Раз мы использовали мелодии для боя, то и то, что я создавал, на мой взгляд, должна соответствовать этой цели я ошибался переделывал и начинал сначала но все равно процесс более чем полностью увлек меня и я даже не знаю сколько на самом деле провел за планшетом но вот наконец то мелодия которую я хотел была создана да не без огрехов как мне кажется но я по настоящему был доволен тем что у меня получилось ее воспроизвести очень хорошо Довольно улыбаясь, кивнул мастер Харанар, забирая из моих рук планшет. «Я рад, что у тебя с первого раза получилось создать что-то столь интересное. А теперь отправляйся к себе и отдыхай. Поверь, подобное отнимает куда больше сил, чем тебе может показаться». «Как скажете, мастер», – поднявшись на ноги, глубоко поклонился я мужчине. Выйти на улицу действительно было правильным в данном случае. Пусть казалось, что я просто тыкал пальцем в экран планшета, подбирая различные звуки, близкие к тому, что я хотел создать, но вымотало меня это наравне со сложными физическими упражнениями. Так что неудивительно, что придя к себе в дом, я сразу завалился на кровать и уснул. «А теперь послушайте это». Зайдя в столовую, где обнаружились Беккер, Райлин и Дорн, предложил Харонар. Впрочем, разрешение на воспроизведение мелодии он ни у кого все равно не спросил. «Но как вам?» С ожиданием он посмотрел на своих товарищей. «Ты же вроде раньше не хвастался своей музыкой», с подозрением посмотрел на него Нил, даже отставив в сторону банку с пивом. «А по мне хорошая мелодия, бодрая» улыбнулся Кайрос, под такой как раз можно выходить на ринг. И все же здесь есть какой-то подвох. В этот раз Самар был солидарен с Беккером в своих подозрениях. «Действительно», – кивнул Николас, – «это создал не я, а Адриан, причем с первого раза, не без огрехов, конечно, но это настоящий талант, которого у парня раньше не было». Продолжил за него Райлин. «Снова проявление пробуждения крови?» «Похоже, моя догадка оказалась верной, и наш ученик не смог пробудить кровь, как обычно это делают все клановые с их обширными родословными. Он словно не смог получить пласт необходимых знаний, но смог урвать всего понемногу», — поделился своими мыслями Харанар. «Вы заметили что-то знакомое в мелодии?» «Ты давай говори сразу, по существу!» Отмахнулся от гадания Нил. «Сам же знаешь, что лучше всех нас вместе взятых разбираешься в этой музыке!» «Как будто она тебе не нравится!» — хмыкнул Харанар. «Нравится, не нравится, какая разница? Я все равно не настолько хорошо в этом разбираюсь. Кайросу вот вообще достаточно звука ударов барабанов, чтобы уже наслаждаться этим...» Махнул он в сторону Дорна, который согласно закивал, подтверждая его слова. «Так что там?» «Я смог расшифровать лишь часть, но некоторые из отрезков точно относятся к ритуалам клана Кригер, еще что-то напоминающее восточные мотивы, но определить, что именно, я пока не смог. И также южные ритуальные песнопения очень старых племен», — с важным видом поделился Николас. И это при том, что я большую часть не смог узнать, а ведь я объездил весь мир, изучая музыку разных народов и кланов. Хочешь сказать, удалось через музыку хотя бы понять, откуда могли и могут еще появиться необычности нашего ученика, заинтересованно посмотрел на него Самар. «Сам же знаешь, что пробуждение крови не всегда приводит к осознанным знаниям. Часть из них вполне могут оставаться в подсознании и выудить их не так просто. Но музыка – один из вариантов, как получить к ним доступ», – пожал плечами Николас. «Жаль, что метод все же недостаточно точный». «Ну ладно, я еще понимаю, что могло проявиться что-то, относящееся к клану Кригер, но вот остальное откуда?» «Раэль, насколько я знаю, чистокровная, Кригер, и если там и было смешение с кем-то, то очень давно, еще на заре становления их кланом, в родословной же Гиро ничего интересного». Обратился к своему планшету Райлен, чтобы еще раз вывести на экран данные о проверке родословной Адриана. «Обычный гражданин империи, в крови которого чего только не может быть намешано». Да, был в свое время успешным командиром группы наемников, но уже давно отошел от этого направления, так что сомневаюсь, что наш ученик нахватался всех этих замашек убийцы от отца, да и Самина не проявляла ничего столь же необычного. Получается в их семье, кроме того, что Раэль, урожденная Кригер, ничего необычного? Хмыкнул Николас. «Только вы не учитываете, что Адриан уже однажды умер», — вдруг высказался молчавший до этого Кайрос. «В моем племени есть верование, что если боец на время теряет связь со своим телом, то его дух может проникнуть куда дальше, чем положено обычному человеку. Также свободное тело может занять демон», — мрачно добавил он, — «на последнем и строилось наше обучение». «Ну, у вас вообще дремучий взгляд был на подобные вещи!» Цокнул языком Нил. «Это же надо было додуматься, по сути, доводить каждого ребенка до клинической смерти, чтобы надеяться, что его тело займет демон, который сможет постурить в качестве воина для ваших шаманов!» «Таковы верования моего народа!» Равнодушно пожал плечами улыбчивый гигант, который уже давно не пытался в чем-то убедить своих друзей, Ему сложно самому было сказать, верит ли он в традиции своих предков после того, как оказался здесь или же нет, так что и спорить с этим не имело смысла. В любом случае, смерть меняет людей, так или иначе». «Это уж точно», – весело ухмыльнулся Николас. «Вообще, если говорить про это все, то по нашему ученику можно создавать отдельную научную статью» покачал головой Самар, «я бы назвал это эффектом просачивания». «Ха! Действительно!» – рассмеялся Нил. «Вечно у него что-то такое эдкое проявляется». «Главное, что все чаще удается поставить Адриана в ситуацию, когда у него происходит пробуждение крови», согласился с такой трактовкой Самара и сам Николас. «Жаль, конечно, что все так сложно, но тем интереснее», — раздался рядом с ними голос Маками, которая, как всегда, вещала откуда-то из-под потолка. «Прелесть, ученик!»